Глава 5 За полчаса до званного ужина в кабинете буюна царило отнюдь непраздничное настроение. Настя, одетая в глухое длинное темно-вишневое облегающее платье с широкими рукавами, расшитое по подолу, что-то среднее между модой тридевятого и этого мира, с волосами, уложенными в тугой низкий узел на затылке, в богато расшитом кокошнике, То и дело нервно бросало взгляды на принесенное в кабинет широкое зеркало в человеческий рост, в котором скоро должен был открыться проход в царские палаты. Помимо кокошника из украшений на ней были только брошь из самоцветов да фибула в волосах. Брошь привез из очередной своей поездки Борислав, а фибулу выковал Святозар, и была она редкая, с двумя иглами. В кабинет вошел Баюн. Он был одет в черный атласный костюм-тройку, кулон-артефакт блестел на груди, и в тон ему блестели золотые наперстки на железных когтях. Баюн дернул носом. «Настасья», — рявкнул он, — «от тебя за версту несет металлом. Ты о чем вообще думаешь?» «О ваших лицах», — огрызнулась Настя. «На них такое выражение, что сразу хочется вооружаться. В отличие от меня, ваше оружие всегда при вас». Лучше бы подумал о том, чтобы не доставлять лишних проблем мужу. А ну, убирай все!» Настя поджала губы, встряхнула руками, и ей в ладони из рукавов выпало по ножу. Она положила их на стол Баюна. «Доволен?» «Все!» — прорычал Баюн. Она гордо вскинула подбородок, хмыкнула и выдернула из прически одну из игл, остро заточенную на конце. — Скажу Соколу, чтобы провел с тобой воспитательную беседу, — проворчал Баюн под недовольным взглядом Насти, сметая ножи в верхний ящик своего стола. — Получишь, когда вернемся. — А если мы не вернемся, — спросила Настя, — тогда они вряд ли тебе еще понадобятся, — поморщился он. — Держись поближе к Финисту. Рядом с тобой он способен на настоящие чудеса. И мне так будет спокойнее за вас обоих. Настя снова перевела взгляд на зеркало, но его поверхность была неподвижна. Отошла к окну, недовольно скользнув взглядом по портрету лебеди. Вздохнула. Разумеется, она понимала, что взять на ужин ножи — чистое безумие. И, разумеется, сама собиралась выложить их перед тем, как шагнуть за раму. Но нервы были наколены до предела, а любимое оружие дарило ощущение хоть какого-то контроля над ситуацией. Металл для них добыл ее старший сын, ковал их средний, заговорил младший. Все ее ножи служили ей верой и правдой, и слушались только ее, и напоминали ей о детях. Вынужденная разлука с дочерью обернулась пыткой. Одно дело оставить Яру на попечении сына, навещать ее каждый день и знать, что в любой момент можешь забрать, и совсем иное — передать ее и не иметь понятия, когда увидишь снова, и увидишь ли вообще. Хотела отдохнуть от своего материнства, вот и получила. Ее желания всегда исполнялись, а она никак не могла научиться мечтать осторожнее. Хорошо хоть второй день рождения дочки смогли отметить вместе. Дверь в кабинет открылась, Настя обернулась и увидела Василису. «Ух ты!» — не удержалась она. — Теперь я вряд ли когда-нибудь забуду, что ты царица. — Повтори это, когда Кош придет, — мрачно отозвалась Василиса. — Ему будет приятно. — Да, — решила Настя, — такой наряд Кощей явно достал откуда-то из своих закромов. Каждый сантиметр длинного свободного платья из светло-бирюзовой парчи был расшит золотом, серебром и жемчугом. Вокруг шеи легло отороченное белоснежным мехом плечи За спину спадал бархатный плащ. Волосы были уложены в косы и покрыты почти прозрачной органзой с едва заметным кружевом, мягко стекающей в плащ и теряющейся в нем. А наряд корона, украшенная черными сапфирами. По форме обработанные камни напоминали наконечники стрел и крепились, похоже и Настя подумала, что она совсем не подходит Василисе. Но в этот момент в кабинет вошел Кощей, и корона Василисы перестала выглядеть не к месту. Захотелось склонить голову. Он был облачен в кафтан и штаны из расшитого золотом бордового атласа, а поверх надел широкую роскошную шубу на соболином меху, длиннополую, покрытую сверху терракотовым аксамитом византийским бархатом с отложным воротником и двойными рукавами. Вторые свисали до земли. На голове кощей тоже была корона, черная, изломанная, с шипами, как нельзя лучше говорящая, над каким миром он властвует. Кощей подошел к Василисе. Как же величественно и одновременно с этим гармонично смотрелись они вместе. Перед Настей Больше не было ее подруги. Перед ней стояли царь и царица Нави. И дело было не только в нарядах. Все в их позах, осанке, лицах уверенно заявляло о данной им власти. Такому за один день не научишься. При этом совсем разные, как день и ночь, Василиса со Кащеем за прошедшие годы все равно стали неуловимо похожи внешне. И видя это, Настя признавала. У подруги в браке все хорошо. Пятнадцать лет назад, когда Василиса сообщила ей, что вышла за Кощея замуж, Настя очень испугалась за нее. Решила, приворожил. Но Финист пожал плечами и сказал, что все нормально и лезть не стоит. Не то, чтобы его слова до конца ее успокоили, но она не могла вспомнить случая, чтобы он оказался неправ и решила наблюдать. Приворот так или иначе дал бы знать о себе. Привороженные быстро теряли самосознание и личность, и Настя ждала этих звоночков, ждала, когда Василиса не сможет говорить и думать ни о чем другом, кроме как о новоиспеченном муже. Но время шло, а подруга оставалась сама с собой, и, наоборот, становилась только веселее и увереннее в себе. И в какой-то момент Настя выдохнула. Если Василиса была счастлива в своем браке, то ее выбор — исключительно ее дело. Дверь снова открылась, впуская последнего участника их небольшого отряда. Финист оделся просто — бархатные штаны и кафтан, софьяновые сапоги. Подпоясался одним из вышитых Настей Кушаков. Они решили особо не рисоваться, если что, проще будет отбиться. «Ну, наконец-то!» — недовольно произнес Кощей. «Где тебя носит? Она вот-вот откроет проход». Сокол ничего не ответил ему. «Настя, пойди сюда на минутку», — позвал он. У Насти сердце ёкнуло, и она быстро вышла из кабинета, не обратив внимания на недовольный окрик Кощея. В пустом коридоре сокол закрыл дверь в кабинет, молча поймал ее за руку и притянул к себе. Обнял. «Ты меня пугаешь», — прошептала Настя. «Это я так», — вздохнул он. «Скажи мне, что все будет хорошо», — попросила она. Сокол отстранил ее и погладил по щеке. Ей не нравился его взгляд. Он смотрел на нее так, будто пытался запомнить. «Настя, вот, возьми». И он достал из кармана и протянул ей соколиное перышко. «Просто на всякий случай», — сказал он, вложил перышко ей в ладонь и сам сжал ее пальцы на нем. «Ты знаешь, что делать». Настя с трудом проглотила вставший в горле ком и кивнула. «О да, она знала, что делать. И муж найдет ее где угодно, если только будет свободен». «Идем», — кивнул самому себе Финист. А потом, вопреки своим словам, снова прижал к себе и поцеловал в лоб. «Все будет хорошо», — улыбнулся он. «Только вот не добавил свое обычное. Веришь мне?» Но Настя кивнула, вдохнула напоследок поглубже родной запах и отстранилась. Убрала перо в потайной карман платья. Они вернулись в кабинет вовремя. Едва ли не через несколько секунд зеркало, к которому было приковано всеобщее внимание, осветилось изнутри ярким, молочным белым светом. «Но никак не может обойтись без спецэффектов», — проворчал Кощей, а потом подал Василисе руку. Она опустила свою ладонь на его, и они первыми, не задерживаясь, шагнули вперед. За ними устремился Баюн. Перед тем, как переступить через раму, Настя потянулась к руке мужа и тут же нашла ее, потому что за мгновение до этого он сам потянулся к ней. Они привычно переплели пальцы в замок, да так и шагнули в неизвестность. Изнави Кощей принес Василисе ворох платьев и украшений и заявил, что пусть официально это и не костюмированный бал, но без маскарада тут не обойтись. Василиса прекрасно понимала, что он прав. Кощей — царь, и явиться к должен как царь, как равный и ей тоже надлежит вести себя соответствующе, но ей все равно было не по себе. — Опыт у тебя есть, — сверкнул глазами Кощей, — и я в тебе не сомневаюсь. И возложил ей на голову корону, при этом задержал на ней восторженный, едва ли не жадный взгляд, будто в короне она стала ему милее и краше. Василиса промолчала. Перед этим они уже успели повздорить. Демьян все-таки послушал ее и попросил своего будущего наставника показать ему нафь. — Сестра надоумила? спросил Кощей. — Василиса Петровна? — бесхитростно ответил мальчик. Кощей скрипнул зубами, но поделать ничего не смог. В отношениях между учеником и наставником существовали свои, негласные правила, обязательные для всех и в их число входило право ученика ознакомиться с условиями, в которых ему предстояло провести следующую пару десятков лет, если не больше. Договор на ученичество, как правило, предполагал, что учитель сам решает, когда закончить обучение. К тому моменту Василиса уже поняла, что поспешила, пойдя к Демьяну. Нужно было предложить отвезти мальчика в самому Кащею, а не действовать за его спиной. Но когда речь заходила о Навьем царстве, здравомыслие ее покидало. Теперь поздно было корить себя за необдуманный поступок. Дело было сделано. Однако неожиданные ее действия сыграли Кащею на руку. Демьяну все понравилось. Его привели в восторг и путешествие через зеркало, и замок, и даже вид из окон, Именно это он и сообщил изумленной, абсолютно не готовой к такому Василисе, стоило им вернуться. Довольно, спросил Кощей после того, как зеркалом проводил мальчика домой. Нет, вскинула подбородок Василиса. Что предложишь ему теперь? Осмотреть мою лабораторию в надежде, что его напугают ингредиенты для зелий? Тогда сразу заставь его почистить котел. «Уверен, это быстрее возымеет нужный тебе эффект». Василиса развернулась и вышла из кабинета, ей не хотелось спорить. Через час они помирились, но осадок все равно остался. И шагая в молочно-белым светом зеркало, она больше думала не о том, что ее встретит по ту сторону, тем более Кощей уже успел успокоить ее по этому поводу, а о том, как быть теперь. Оставить все как есть — или все же попытаться достучаться до мужа. Никак не получалось выбрать вариант, который показался бы ей верным. В любом случае, кто-то нес потери. Кощей хотел отобрать у Демьяна его жизнь, но он же был прав. Пока что никаких особо приятных перспектив у того не было. Никто на них не напал. И вышли они именно там, где и планировали, в приемной палате. Не задерживаясь, Кощей повел ее вперед, чтобы освободить место для буюна, который должен был выйти вслед за ними. И Василиса не удержалась, огляделась, стараясь особо не вертеть головой. Все здесь было куда богаче и пышнее, чем когда-то у них с Иваном. Важные гости пребывали через три огромных зеркала, обрамленных в золотые рамы, украшенные самоцветами, и попадали в зал, убранный для ужина. Полы были усланы коврами, расписной потолок подпирали резные столбы. Окна и двери, тянувшиеся вдоль восточной стены и ведущей на открытую галерею, стояли распахнутыми, и из них открывался вид на море, пылающее в закатном солнце. А по периметру палаты расположились богатыри. Огни многочисленных свечей отражались в их латах, и те сверкали, будто раскаленные. Вдоль западной стены красовался длинный стол, уставленный яствами. «Полос!» — шепнул Василисе Кощей. «Если подойдет, не смотри ему в глаза». Василиса бросила на новоприбывшего гостя быстрый взгляд. Он только вышел из зеркала. В человеческом обличии Полос представлял собой стройного высокого мужчину с тонкими изящными чертами лица. Движения его были плавны, словно скольжение змеи в траве, и Василисе на миг показалось, что полы его длинного восточного халата из белоснежной парчи скрывают не ноги, а хвост. Бороды змеи не носил, но волосы цвета спелого пшена были заплетены в косу аж до талии, а глаза у него были золотые. И кто взглянет в них, тот окажется в его власти». Кощей мог об этом не говорить, это в тридевятом знали все. Что-то сверкнуло на тыльной стороне ладони Полоза в отблеске свечей. Василиса пригляделась и поняла, что из-под широких рукавов виднелась чешуя. Она поспешно отвела глаза, и вовремя, в этот самый момент, они с Кощеем дошли до лебеди. Она стояла возле трона и приветствовала гостей. По правую руку от нее стоял гведон, а по бокам — пятеро их сыновей. Василиса знала, что помимо них есть еще три дочери. А чуть поодаль, за спиной лебеди, возвышался дядька морских богатырей. Василиса впервые видела лебедь так близко. Разумеется, она знала, как та выглядит. Портреты царицы можно было встретить везде. Только в конторе их было четыре — в кабинетах буюна и сокола в читальном зале архива и у стойки администратора в общежитии но одно дело было смотреть на портрет другое наблюдать ее воочию со расстояния в несколько шагов кощей говорил что лебедь не человек и сейчас василиса была готова в это поверить от нее веяло мощью но ее сила не подавляла а наоборот вселяло желание действовать, тянуться вверх, окрыляла. Лебедь была одета во все белое. Платье ее, лишенное всяческих украшений, было совсем простым, но на голове царицы сияла корона в алмазах, самый крупный из которых был величиной скуриное яйцо. И сама лебедь сияла. Ей не нужно было украшать себя, она и так была здесь самой яркой. И затмить ее не смог бы никто. Но было бы безумием ревновать к такой красоте или желать ее. Казалось, лебедь смотрит на нее из совсем другого мира, вечно молодая и невероятно сильная. А вот стоящий рядом с ней гвидон был стар. Но старость обернулась для него не дряхлостью и немощью, а зрелостью, вызывавшей разве что уважение. Он держался прямо, седые волосы чуть ниже плеч были аккуратно уложены, борода подстрижена. В нем еще сохранялась молодецкая стать. Руки его были крепки, а ум ясен и остер. Гвидон заведовал всей системой безопасности управления, и сокол всегда отзывался о нем исключительно с уважением. Гвидон стоял рядом со своей венценосной женой и вовсе не выглядел ниже или слабее ее, и вдруг напомнил Василисе ее дедушку. Когда она была маленькой, тот частенько брал ее на колени и смотрел также такими же ярко-синими глазами, спокойно, мудро и по-доброму. Долголетие Гвидона было загадкой для Василисы, да, впрочем, и для всех остальных. Он был человеком, но вот уже почти триста лет они с Лебедью состояли в браке, и вряд ли хоть кто-то знал, каким образом ей до сих пор удавалось продлять его жизнь. Сыновья Лебеди и Гвидона лицом пошли в родителей, только вот взгляды их были другие. Но Василиса не успела как следует присмотреться. «Кощей бессмертный со своей женой Василисою!» — объявили их. Василиса заставила себя выпрямить спину еще сильнее, хотя, казалось, сильнее уже невозможно. Лебедь удостоила их кивком. Кощей кивнул в ответ. Василиса сделала легкий, совсем неглубокий поклон. — Почетные гости! — улыбнулась царица, и эта улыбка отразилась в ее глазах. — Я счастлива, что вы удостоили нас своим присутствием. «Был не менее счастлив получить приглашение», — ответил Кощей, и по его голосу невозможно было понять, что он действительно об этом думает. «Мне показалось, что мы слишком давно не виделись, а ведь поддержание дружеских связей между нашими мирами есть залог мира и процветания». И в этот момент кольцо с Марионом на пальце у Василисы полыхнуло огнем. Она вздрогнула, но лицо сохранила. Кощей промедлил с ответом всего мгновения, и оставалось только надеяться, что этого не заметил никто, кроме нее. — И я очень надеюсь, что так останется и дальше, — сказал он. Снова кивнул и, не дожидаясь разрешения, отошел от трона, уводя Василису. — Ты почувствовал? — шепнула она. — Да, не на шаг от меня. Ничего не ешь и не пей, пока я не разрешу опасность. Прямо сейчас она была в опасности. Или нет? Кольцо стремительно остывало, словно ошиблось, и теперь пыталась эту ошибку скрыть. Может, просто чья-то злая мысль? Но нет, кольцо реагировало либо на явную угрозу, либо на прямой умысел, на намерение. Василиса окинула палату взглядом. С того момента, как они переступили раму зеркала, Гостей прибавилось, их уже было под полсотни, а ведь есть еще и слуги, и богатыри. Нет, в такой толпе невозможно вычислить, кому это намерение могло принадлежать. Василиса снова взглянула на лебедь. Сейчас перед ней стояли сокол с Настасией. Оба склонились в глубоком поклоне. Царица улыбалась им тепло и с одобрением. С чего бы? Следующим был Баюн. Он то и дело принимался играть когтями и тут же спохватывался и заставлял себя остановиться. И Василиса, много лет проработавшая с ним бок о бок, знала, что это значит. Он волновался и изо всех сил пытался это волнение скрыть. «Минутку внимания!» Вдруг звонко попросила лебедь, и голос ее облетел весь зал. Разговоры смолкли, Все гости как один обратили взгляды к трону. Царица сделала шаг вперед. Сегодня среди нас присутствует особый гость, указала она на баюна. Сегодня своим посещением нам оказал честь руководитель западносибирского отделения по надзору за магией и магической миграцией. Много лет баюн служил мне верой и правдой. При нем западносибирское отделение достигло небывалого расцвета. Однако все мы устаем, а преданность должна вознаграждаться. Что ж, любезный друг, я буду рада видеть тебя здесь, рядом с собой. Уже со следующей седьмицы ты сможешь занять достойное место на буяне. Несколько секунд стояла тишина. Затем в зале раздались неуверенные хлопки, переросшие постепенно в бурные аплодисменты. Баюн согнулся в глубоком поклоне, что-то сказал, вероятно, слова благодарности. Лебедь довольно улыбнулась и махнула рукой, позволяя ему вернуться в зал. Он отошел, освобождая место следующему гостю. Василиса сделала шаг к нему, но Кощей поймал ее за руку. — Не сейчас, но, Василиса, пожалуйста, — попросила она. Он нехотя отпустил ее руку. «Не отходи от него, пока я не подойду», — приказал он. Она кивнула и, стараясь идти как можно более сдержанно, направилась к Баюну. Ее начальство стояло на открытой галерее и смотрело на заходящее солнце. «В странном мы тут все положении, правда?» — спросил Баюн, когда она подошла. «И ты моя царица, и она, и муж твой мой царь, хотя он вроде как мой подчиненный». А сегодня за стол сядем едва ли не как равные. Мы все забыли, кто мы есть на самом деле. А мне приятно было играть в эту игру и быть уверенным, что я один об этом помню и всех оставил с носом. — Почему так? — спросила Василис. Потому что не доложил ей о Марье, но до этого сделал все, чтобы жизнь на мне территории была спокойной. — Лебедь умеет такое ценить, — вздохнул Баюн. Не переживай сильно. Могло быть хуже. Она не тронет сокола, а он не позволит развалиться всему, что мы с ним построили. А здесь я надолго не задержусь, вернусь обратно в Навь. Там меня заждался мой столб. И ошейник, что навесили на меня в этом мире, я зарою под ним. Снова стану откусывать головы лазутчиком и продолжу собирать свою коллекцию оружия. Заходи как-нибудь. Она у меня большая устрою тебе экскурсию». Боюн, не нужно!» — оборвал он. «Не смей меня жалеть! Я вот ни о чем не жалею! Мое почтение, царица!» И он пошел обратно в зал. Василиса должна была идти вслед за ним, но не посмела. В этот момент лебедь поприветствовала последнего гостя и обратила свое внимание к залу. «Возрадуемся же, друзья!» «Вознесем благодарности за урожай и достаток, воздадим почести тем, кто покинул нас, и начнем праздновать», — разрешила она. Заиграла музыка. Лебедь сошла с помоста, и Василиса увидела, что она идет к Кащею. Возвращаться к мужу прямо сейчас явно не следовало. Присоединиться к Сокулу и Насте? Она вгляделась в толпу, но не смогла их найти. Ладно, просто подождет здесь, в галерее. Тем более кольцо молчит. Она снова повернулась к морю. Даже отсюда было слышно, как оно шумит. Воздух был влажным, ветерок обдувал лицо. Кричали чайки. Багряный шар солнца тонул на горизонте, окрашивая воду в цвета крови. «Красивый вид!» — вдруг раздался голос позади Василисы. «Что здесь, что там». Она обернулась, рядом с ней стоял мужчина, еще не пожилой, но уже близкий к этому. Темно-русые волосы с проседью были зачесаны назад, желтовато-карие глаза смотрели колюче, тонкие губы растянулись в улыбке. И одет он был в черный костюм, но не вычерный, как у Баюна, а вполне обыкновенный, словно пришел не на званный ужин, а в офис. «Да, вид прекрасен». — согласилась Василиса из вежливости. И царицы и гости подготовились на славу. — И Я не про прием, — усмехнулся мужчина. — Царица двух миров и царь Нави могли бы составить отличную пару. Не правда ли? Василиса снова взглянула в сторону мужа. Кощей в своем облачении напоминал об огне и мраке. Лебедь резко контрастировала ему. Однако да, нельзя было не признать, Смотрелись они отлично. Царица замужем, холодно ответила Василиса. А царь женат. Когда это кого останавливало? усмехнулся ее неназванный собеседник. Говорят, у них был бурный роман. Роман? Кто говорит? Мужчина негромко рассмеялся, провел пятерней по волосам, приглаживая их. Приятно общаться с умной женщиной. Позвольте представиться. Леший Вячеслав Павлович. Кощеева Василиса Петровна. О, как неловко получилось. Смутился он. Простите меня. Разумеется, я не то имел в виду, просто искал тему, чтобы связать разговор. Как же я мог вас не узнать? Не зря говорят, что жена Кощей Бессмертного — очень красивая и мудрая женщина. Кто говорит? Снова повторила свой вопрос Василиса. Вячеслав улыбнулся, но улыбка вышла напряженной. — Смею надеяться, что в скором времени у нас с вами будет шанс познакомиться заново, и я смогу исправить свою оплошность. Он поклонился ей и ушел, оставив гадкое ощущение. У нее на голове была корона. — Не узнал? — Почему ты одна? — раздался сзади голос Кощея, и Василиса едва не подпрыгнула да что же им всем так нравится подкрадываться к ней со спины прости выдохнула она кош тебе о чем нибудь говорит имя леши вячеслав павлович правая рука лебеди поморщился кощей да еще сволочь почему ты спрашиваешь да так что хотела от тебя лебедь заверение что я понимаю ситуацию и выразил надежду что она тоже ее понимает Василиса закатила глаза. Ох уж эти игры! Вот она точно уже ничего не понимала. Еще раз обвела взглядом зала и снова увидела Лешего. Он стоял рядом с Полозом у одной из колонн и что-то ему говорил. Удивительно, но, кажется, Полоз выглядел растерянным. Очень захотелось узнать у Кощея, правда ли у него был роман с лебедью. Но, наверное, сейчас был не самый подходящий момент для подобных разговоров. Василиса коснулась подушечкой большого пальца кольца. Оно уже совсем остыло и больше не подавало сигналов тревоги. Мог ли ошибиться бездушный артефакт? В любом случае, уходить сейчас было нельзя. «И чего теперь нам ждать?» — спросила она. «Полагаю, что буря миновала», — ответил Кощей. «Ты вступишься за баюна?» «Нет». Но Василиса нет. Она покорно склонила голову. Она могла понять, почему нет, но принять это было сложнее. — Пойдем, — позвал Кощи, Все садятся за стол. — Кош, — позвала Василиса, — прости меня за Демьяна. — Не лучшее место, чтобы Кош. Она заглянула ему в глаза, и кащей ответил пристальным протяжным взглядом. — Я понимаю, — наконец ответил он. Но поверь мне, так будет лучше всем. Просто довериться мужу, сделать так, как он говорит. Настя вот часто поступала так, но сокол не был темным магом и не предавал друзей, чтобы разобраться со своим прошлым. Но ему и не приходилось спасать жену от безумной бывшей. «Я понятия не имею, на что на самом деле готова ради Финиста», сказала ей Настя. Один раз Василиса уже поступилась принципами ради них с Кощеем и знала, что поступила неправильно. Однако это спасло им жизни. Все было слишком запутано. Идем, снова позвал Кощей, предложив ей руку, и Василиса приняла ее. Ужин прошел спокойно. Кольцо больше ни разу не обожгло и даже не потеплело, а значит, отравления можно было не бояться хотя Кощей все равно на всякий случай проверил ее столовые приборы и незаметно зачаровал их. Текли разговоры. По традиции, предписанной в Тридевятом, мужчины и женщины должны были сидеть за разными столами или по разные его стороны, но лебедь давно отошла от нее, как и от многих других непреложных правил. Царицы двух миров не был чужд новаторский дух, так что к огромному облегчению Василисы Справа от нее сидел Кощей, а место слева занял старичок Волох, которому она, видимо, понравилась и который, слегка захмелев, осмелел, обратился к ней и далее развлекал неожиданно занятными рассказами, отвлекая от мыслей об Юне. Однако она все равно ждала, когда все закончится. Платье было тяжелым, мешало дышать, корона давила на голову, грозя мигренью. К тому же Василиса давно отвыкла от подобных мероприятий. Впрочем, она и раньше скорее тяготилась ими, нежели радовалась им. Одно дело сходить с Кащеем в ресторан, где они проводили время исключительно в компании друг друга, или собраться на чьем-то дне рождения в конторе, и совсем другое — несколько часов держать лицо перед сотней зрителей. И поэтому, когда Лебедь, наконец, поблагодарила всех за вечер, Василиса чувствовала себя ужасно усталой и оставалось только радоваться, что завтра воскресенье и не нужно идти на работу. Мысли о работе немедленно повлекли за собой мысли об июне. Она поискала его среди тех, кто после ужина разбрелся по палате, общаясь, и увидела недалеко от одного из зеркал. Видимо, ему тоже не терпелось вернуться назад. Внезапно пролился свет Вслед за этим раздался общий вздох, и прошлась волной по зале тишина. Василиса заозиралась, пытаясь понять, что происходит. На другом конце палаты стояли Полос, Насти и Сокол, и последний, чего то совсем не кстати вспомнил, что он боевой маг. Кощей присвистнул. «Не ожидал», — протянул он. В этот момент Василиса поняла, что никогда раньше не видела Финиста в действии. В обеих его руках сияло по пульсару, яркие, словно солнце, и большие, больше ладони, куда больше, чем те, что обычно творили и вообще могли сотворить боевые маги. Пульсары залили пространство вокруг светом, и Полос все-таки сделал шаг назад. В отличие от Насти которая, наоборот, стояла совсем рядом с мужем, едва ли не прижавшись грудью к его груди, не боясь обжечься, и что-то отчаянно шептала, явно пытаясь достучаться до него. Но в наступившей тишине раздались легкие хлопки, и все повернули голову уже в их сторону. Хлопала лебедь. Сейчас мы наблюдали демонстрацию силы от головы, «Отдела магической безопасности западно-сибирского отделения», совершенно спокойно произнесла она. «Впечатляюще, правда? И как прекрасно, когда такая сила принадлежит тому, кто точно знает, на чьей он стороне. А иначе могли бы мы спать спокойно?» Финист погасил пульсары. Настяна рука, до этого сжимавшая плечо мужа, безвольно упала. Сокол отступил от нее и склонился в глубоком поклоне. «Благодарю, моя царица», — ответил он громко, только вот голос был странный, словно ему было тяжело говорить. Но лебедь удовлетворенно кивнула и отвернулась, будто не произошло ничего заслуживающего ее внимания. Настя взяла мужа за руку и повела в сторону за колонны. Василиса снова взглянула на царицу, но та уже беседовала с кем-то из гостей. Зато Гвидон очень внимательно смотрел в спину уходящего сокола. Кабинет Буюна распахнул им свои объятия и принял в них, когда они шагнули из-за зеркалья. Мирт на подоконнике встрепенулся, просыпаясь, когда тяжелые шаги начальника, замыкавшего их группу, В проходе по зеркальной тропе нарушили предрассветную тишину. Сокол с Настей шли посередине. Вид у сокола до сих пор был малость безумный. И какого Горыныча это было? Едва ли не прошипел Кощей, когда зеркальный проход закрылся. И где была твоя силище, когда мы сражались с Марьей? Это я на эмоциях. Выдохнул Финист и тяжело сглотнул. Вздохнул глубоко. Настя стиснула руку мужа, открыла рот, видимо, желая сказать, что сейчас не лучший момент устраивать допрос. Но Кощей продолжил, не дав себя перебить. — И что тебя так взволновало? — зло прищурился он, делая шаг вперед. — Да он прямым текстом позвал Настю к себе в постель. Снова взорвался сокол. А потом еще и заявил, что отказа не примет. И все это при мне. — Фенист, пожалуйста! — воскликнула Настя. — Это была провокация чистой воды. — Да понял уже! — выкрикнул Финист и со всей силы ударил кулаком по стене. Кладку промяло на сантиметр, и во все стороны брызнуло кирпичное крошево. Тяжело дыша, сокол стряхнул его с руки. — Успокойся! — потребовала Настя на этот раз твердо и тихо. — Сделанного не воротишь. Вопрос в том, «Зачем ему это понадобилось? И что будет дальше? Но сейчас мы здесь, и мы свободны. Удовлетворимся этим». Она поймала взгляд мужа и удерживала до тех пор, пока его дыхание не выровнялось. Тогда Финист отвел глаза, взглянул на рассеченные о стену костяшки и направил силу в ладонь, исцеляя порезы. Подобные мелочи боевые маги лечили на раз-два. «Узнаете в ближайшее время», — вздохнул Баюн, который, что удивительно, до этого молчал и даже не стал высказываться по поводу порчи казенного имущества. Он выглядел понуро, и казалось, что даже насыщенный черный цвет его костюма померк. «Идите по домам, и если захотите попрощаться, приходите завтра к ужину. Может быть, вы согласитесь оказать мне честь и разделить со мной». «Последнюю трапезу здесь».